Глава семнадцатая. Приятные хлопоты. Издав клокочущее горловое урчание, я похотливо посмотрел на изысканный, но при этом массивный предмет роскоши, только что затащенный нами посредством магии на мой жилой этаж. «Джо, больной ты ублюдок! Больше так не делай!» — содрогнулся Дина, прибывший вместе со своим гоблином. «Чтобы ты понимал, старый пердун!» Не отрывая взгляд от своей прелести, я погладил борта не просто цельнометаллической, а отлитой из бронзы в ванны. У меня впереди 480 четыреста восемьдесят лет жизни. Эта малышка их все проведет со мной. Если ты так заклокочешь в приличном обществе, то тебя сожгут. В жопу общества, Дина. У меня есть башня. Оторвишь ты уже от этого корыта. Там хлама до вечера бы успеть перетаскать. — Своя ноша не тянет, понял? — Нет, не понял. Пошли, мне пришла в голову идея. Нам с тобой надо кое-куда смотаться. — А ты, смотрю, набрался храбрости за неделю. Я просто понял, что если эльф придет отрывать нам яйца, то я попрошу его сначала дать мне посмотреть, что он сделает с тобой. А потом, знаешь, умирать будет не так уж и страшно. — Мерзкий ты, старикашка! Элизия вся в тебя получилась. А ведь сколько раз она тебе правнучка. Пошел ты! Да мы сейчас вместе пойдем. Только куда? Тебе заслугами, гений. Чтобы они помогли нам с разгрузкой. Уж теперь-то ты пару серебряков в неделю выделять сможешь? Теперь-то да. Пока меня носили ветра приключений, пришла очередная плата за монодримы, приятно порадовавшая меня увеличенным количеством золотишка так что... Э, — Эй, пару серебряков в неделю? — Ну да, — недоуменно бросил через плечо уже готовящийся спуститься Крейвен. А сколько ты думал? Мы волшебники, Джо. Гоблинам нужны волшебники. Это Согасу с женой я плачу по золотому в две недели, а пара обычных молодых гоблинов берет не более двух серебряков на нос. Все это знают. — Да? Все? Может быть, я не знаю, Дина? — Может быть, им декан рассказывает, ну, знаешь, перед сном вместо сказки на ночь, своему единственному студенту, ну, чтобы он не чувствовал себя сейчас идиотом. — А ты чувствуешь, Джо? — Да, Дина, я чувствую. — хорошо, я доволен. Я с самого начала мог их нанять. Вот скотина. Надо в отместку полностью простить Шайна. Все-таки как ни крути, но на его месте я бы поступил так же. Я тоже ни разу не кусал спящих эльфов. Гоблины жили под землей, в огромных кастровых пещерах в своем городе гоблинов. Телепортация, как выяснилось, туда бесплатная, потому что энергию на перенос дают сами жители. Это дело было совершенно неудивительным, потому что у наших зеленокожих друзей человека на экспорт было лишь две линейки товаров — грибное пиво и гоблины. Первое пользовалась относительной популярностью — потому как упороться с этого пива было легче, чем плюнуть, а второе требовалось не в таких уже больших количествах. Впрочем, оценил я, глядя на небольшой деревянный городок, притулившийся в огромной пещере, куда мы сейчас спускались, гоблинам особо-то много в жизни не нужно от внешнего мира, как и всем волшебным существам. Тихий быт, без особой нужды в пище и строительном материале, и все, они счастливы и улыбаются. Те, у кого чешется амбиция, могут спокойно устроиться в городе людей или волшебников, как часто и делают. — Сейчас в мэрии список молодых пар возьмем и пойдем на обход, — озвучил план Дина. Выберем тебе молодых, работящих, честных... «Честных — Честных? — не понял я. — мой спутник задумался. — Как бы тебе объяснить? Гоблины живут тут, а не у тебя в башне. Телепортация волшебных созданий почти ничего не стоит. А раз живут, то у них тут свои дела, своя жизнь. Сечешь, вруны могут отпрашиваться, попрошайничать деньги, пытаться заработать на стороне. В редких случаях доходит до того, что гоблины-слуги подворовывают. Идущий с нами Согас сделал скорбный вид, а затем добавил, что если вдруг такое происходит то провинившуюся парочку изгоняют из города навеки веки вечные. — Ну, это, конечно, большое исключение, — надувшись, закончил свою речь мой бывший декан. — Выросшие в этом городе гоблины исключительно честные и порядочные. — А что есть не выросшие, — полюбопытствовал я. — Мы уже шли по улицам городка, небольшого тысяч на двадцать жителей, аккуратного, местами даже лубочного. Дома гоблины строили исключительно из дерева, причем каждый из них очень напоминал славянскую избушку, окруженную, правда, светящимися грибами и прочей пышной плесенью декоративного характера, из-за чего у меня слегка потрескивали шаблоны. «Есть и невыросшие гоблины. Это все-таки не единственный их город», — рассказывал Крейвен, бодро топая впереди с видом, как будто бывал тут тысячу раз. Помотавшиеся по свету, но не нашедшие себе места, они возвращались домой и пытались дальше жить спокойную подземную жизнь, однако это не у всех получалось. Поэтому такие бродяги нередко находили себе пару и вставали на учет в мэрию, чтобы вырваться из этого царства полутьмы, пожить на свежем воздухе, слегка подработать, а там, чем черт не шутит, и заволшебиться самим. Гоблин же, ставший волшебником, и живет дольше, и соображает лучше, и вес в обществе у него, по сравнению с обычными зеленозадами, чугунный. А ведь есть еще и навыки. «И сколько обычно лет занимает оволшебливание гоблина?» — поинтересовался я. «У кого как?» — был мне ответ. «Хорошим результатом считается десять лет, проведенных в доме у активно практикующего волшебника». У тебя пока мало заколдованных вещей, да и колдуешь вроде не часто, так что двадцать. Но ты, думаю, пойдешь своим слугам навстречу. Пойду, пойду, еще как пойду. Только знаешь, Дина, мы будем смотреть не молодых, ошарашил я до глубины души бедного декана, давай самых опытных, поживших, матерых, этих, как ты это сказал, не выросших. А. Остановившись, Дина уткнул в меня палец, а затем, прокашлявшись, сказал. — А знаешь что? Иди в жопу. Я даже спрашивать не буду. Хочешь? Да запросто. Пошли за твоими опытными. И мы отправились в мэрию за адресами самых матерых гоблинов под непрекращающийся бубнёж старого пердуна, о неблагодарности некоторых учеников и под непрекращающимся обстрелом укоризной из глаз почтенного согаса. Не только им гоблин, не теня кота за яйца, тем более что мы его не взяли с собой, объяснил, что я, возжелавший неправильных гоблинов, оставляю какую-нибудь молодую пару хороших, честных и нужных обществу зеленокожих без найма. Будут тут етиться в ожидании волшебника. Сколько? В этом же выпуске, мастер говорил, магов в башне почти нет. Уважаемый Согас, с ухмылкой отреагировал я на это, Шайн, конечно, не светоч разума, но довольно хитрожопая скотина, которая так или иначе доберется до мозгов моих будущих слуг. И что ему взбредет в его мохнатую голову, я не знаю. Он, как это ваша Элизия... Только не настолько коростолюбив, да, поэтому я предпочту подстраховаться. «Действительно!» — внезапно поддакнул мне Крейвен. «Согас, этот тип и его кот — те еще козлы. Молодых они просто испортят. А им же здесь жить. Пусть берут худших, у вас шансы уцелеть больше будут». С такого ракурса этот гоблин точно никогда на волшебников еще не смотрел. «Так я и думал». Так и думал я, обнаружив в уютном подземном городке гоблинов натуральное гетто на отшибе. Выселки с кривоватыми домами, сделанными явно не из лучших материалов, никаких тебе тут светящихся грибов и плесени, вид необжитый. Не угрюмый, не брошенный и не засранный, а именно не обжитый. Этакий печальный самострой для вернувшихся под землю приключенцев, не нашедших себя там, и не ищущих себя тут. «Не бывает неправильных людей или гоблинов», — наставительно пробормотал я, шагая к нужной нам хибаре, у которой почему-то была мачта. «Бывает, они просто не на своем месте. Эй, есть кто-нибудь дома?» Аккуратно поколотив привязанной к двери деревяшкой, я замер в ожидании ответа. «Кто там?» Хрипло и агрессивно рявкнули из-за двери, прокуренным мужским голосом. 100 грамм!» — не растерялся я. Не та идиома, не тот язык, но вот интонация была верной, поэтому дверь распахнулась, собираясь ударить меня по паху, но не вышло. Я увернулся. На пороге дома стоял одноногий и одноглазый гоблин на деревянной ноге и с черной повязкой через глаз. Длинные черные волосы, стянуты в конский хвост, В уголке зубастого рта дымящаяся трубка, кожаные штаны, ботфорты, грязноватая рубашка с кожаной же безрукавкой поверх, угрюмый, как шайн, севший два дня назад на осу. Но если приглядеться... Я прищурился. Гоблин, самого что ни на есть пиратского вида, явно собирающийся обложить меня по полной, прищурился тоже. Глядел, между прочим, за спину. Но я его прямо сейчас очень понимал. — Почему? — Дина, — подал я вопрошающий голос, — ты это, с гоблиншами не того, потому что рожа у этого, ну, прям один в один, ну, помоложе, конечно. — Нет, — удивленный и рассерженно рявкнул Крейвен. не сплю я с гоблиншами никогда. — Прям-таки никогда. Мы неделю назад с тобой бухали, ты чуть зельди не вдул, а ей семьдесят. «Заткнись!» Факт оставался фактом. Злобная одноглазая рожа косящего под пирата-гоблина сильно смахивала на физиономию моего декана. Не один в один, но родство прослеживалось прямо хорошо. глава мне в кабус! Вы что еще за клоуны?» Грубовато, но с явным шоком, написанным на лице, рявкнул пиратский гоблин. «Какого надо?» «Да как ты говоришь, с волшебниками!» Звился Согас, потрясая кулачками. полоумил? Завались, огрызок!» Небрежно отмахнулся от него хозяин дома, переступив с ноги на протез с отчетливым стуком. «К тебе вопросов нет, жапались заслуженный! Я у клоунов спрашивал!» «Если я клоун, то почему смешно мне, когда я смотрю на тебя?» хмыкнул я. «Прекрати, мы сюда по делу пришли. Будь добр позвать Санса Ридглиттера и его жену Оранью». У меня, волшебника Тервинтера, есть к ним деловое предложение. «Засунь его себе в жопу, малохольный сопляк!» Тут же окрысился окончательно побледневший от злости гоблин. «У нас сегодня неприемный день!» «Ага, значит, ты и есть, Аранье!» Приятно удивился я. «Мужа позови, красавица, у меня...» Сзади послышался шлепок ладони по лицу. Кажется, это был Дина. «Да я тебя...» Окончательно сошел с катушек зеленокожий коротышка и пошел в атаку. Точнее, думал пойти. Сзади, через открытый дверной проем, ему в затылок прилетел массивный медный горшок, отыграв череп с удивительно чистым звуком, швыряя тело агрессора по направлению ко мне. Я-то его поймал как раз за прическу, но гоблин уже был вне зоны доступа сети. Я, Я ранее редглиттер!» Из тьмы проема выступила гоблинша а то тупой что ты держишь в руках маг является моим мужем сансом что у тебя за предложение для двух выкинутых на берег моряков моряков да усмехнулся я аккуратно прилаживая сомлевшего гоблина сидя к косяку двери что-то мне подсказывает что вы не зерно возили Ранее выглядела ничуть не, не менее ярко, чем ее супруг, но гораздо лучше. Смуглая, чуть ли не болотного оттенка кожа, пышная копна жгучи черных волос, немалое декольте из рубашки без плеч, высокий корсет, состоящий чуть ли не из десятка ремней, поверх которого был небрежно намотан ярко-красный кушак, кожаные брюки в обтяжку, сапожки и весьма массивный для гоблина арбалет — которая она небрежно навела на меня. А еще яркалая помада на пухлых губах, черненные тени вокруг желтых глаз и полкило золотых сережек в ушах. Атлетичная, уверенная, хищная. Огонь, баба! он как согас закрехтел. В море не бывает привередливых мальчик. Ярко-красные губы растянулись, демонстрируя острые зубки. Что попадалось, то и возили. «Бывало, что и зерно. Меня зовут Джотер Винтер, я волшебник. Мне 20 лет», — отрекомендовался я. «У меня есть башня на побережье ленивых баронов. Требуются слуги. Вы заинтересованные или заявки в мэрию просто так напоржать отправляли?» В желтых глазах зеленокожей женщины, меньше всего на свете похожей на слугу, что-то блеснуло. Она подбоченилась. — Что-то мне подсказывает, что ты сюда не за диковинкой пришел, малыш, — задумчиво выдала женщина-пират. — И мне, ранее Редглиттер, надо бы муженька заволочь в дом, а самой с тобой сходить до таверны, где мы поболтаем вдвоем по-свойски, не на пороге же речи вести. — Хорошая идея, — улыбнулся я. Дина с Согасом, уже не понимающих, что происходит, мы отпустили погулять а сами вдвоем прошагали до этой самой таверны, которая хоть и находилась в этом же гетто, но имела размеры, подходящие для людей. Даже стул нашелся, на котором я с удовольствием и расселся, посматривая из-под шляпы на старого хмурого бармена, у которого были очень большие и волосатые уши. — Плюнь на Джага, он глухой, — заметила мою предосторожность гоблинша. — Давай на чистоту, малыш. Из нас с Сансом слуги, как из деревенского сортира бригантина. Ты не похож ни на слепого, ни на придурка. Зачем мы тебе? — Сначала вопрос тебе, оранья, Редглиттер, — качнул я головой. — Когда вы планируете вернуться в море? На лицо, цедящий кружку грибного пива гоблинши, тут же набежала очень мрачная туча. Мгновенно. — Никогда, молодой волшебник, — Мрачно отозвалась она, со стуком приложив деревянную посудину о столешницу. «Никогда больше. Мы оба прокляты, смекаешь? Смотри». На верхней части спины у перекинувшей волосы наперед гоблинши оказался виден край шеквязи символов нежно-бирюзового цвета, похожая на очень замысловатую татуировку. «Добровольно возложенный на себя геос. Нехилое такое колдунство». Отката не имеет, завязана на жизнь, ни распутать, не расплести. Это даже не то, что мы сотворили над Элизией, а куда более мощное дело, вплетающееся в живое существо намертво. Клятва проклятия, плетенной магией в саму суть существа. Что же, мне это нравится. Ну что же, тогда слушай ранее, мне есть что тебе сказать». Через час большой металлический горшок снова был пущен в дело, но теперь с помощью него просто выплеснули литра три ледяной воды на голову вырубленного ранее гоблина со словами «Поднимай жопу, муженек, мы переезжаем». Пока гоблины в мэрии разбирались с бумагами и зачитывали клятвы служения, Дина Крейвен стоял, не отрывая руки от лица. Судя по всему, Согасу невероятно хотелось повторить позу мастера, но он держался. В окнах этого небольшого, но очень уютного муниципального учреждения не было видно ничего, кроме десятков любопытствующих гоблинячих лиц. Я лишь коварно усмехался. «Негодяи, это не просто какие-то там плохиши, которых хлебом не корми, а дай сделать пакость». Они, в первую очередь, очень деятельные и разумные, с богатым жизненным опытом, потому что сама суть их негодяйской жизни подразумевает быстрое, живое и точное реагирование на самые различные угрозы и шансы. Негодяй, господай дамы, он в первую очередь беспардонный оппортунист, а вот аморальная скотина лишь во вторую, да и то не факт. Пираты, к примеру, очень особенный вид негодяев. Они умеют работать в команде, умеют подчиняться и подчинять. А это в домашних условиях куда интереснее, чем навык заваривать чай, ходить за булочками и командовать волшебными метлами. Ну, по крайней мере, в моих. Вернувшись ко мне в башню расширенным составом, мы с куда большей сноровкой и энтузиазмом принялись распихивать награбленное в свободное легальное пространство. Тут сразу пригодился опыт моих новых слуг. Все-таки корабль — это деревянная корыто, крайне требователен к менеджменту грузового отсека, а ранее и Санс знали в этом толк. Пока мы распределяли, таскали магии, складировали и визировали, Дина сидел в расчетах, прикидывая, все ли честно и поровну. В этом плане мой бывший декан был болезненно честен, Привычка выработалась еще за годы обучения, когда он был вынужден определять поощрение и наказание ученикам по довольно сложной схеме. Уже к концу этого праздника жизни из полей и лесов пришел Шайн, тут же недоуменно выпучившийся на новые лица. Эти самые лица, значительно утратившие его грюмости и озлобленности, уже вовсю обсуждали со мной, где и как им лучше устроиться. «Слышь, мэтр!» — Это тот самый кот, — осведомился Санс, углядев поблизости пялящегося на него фамильяра. — Ага, именно тот, — покивал я. — Ну да, такого не спутаешь, — кивнул Гоблин. — Хорошо, а то как бы в суп не угодил. В отличие от арани Редглиттер, ее муж хоть и не был красавцем, зато обладал крайне важным и полезным навыком. Он был коком. Именно той персоной, которая нам и была нужна. Я, конечно, мог сочинить с полторы сотни блюд, но истоки моего навыка базировались на подножной пище бродяги, то есть на костре, углях и глине, а не на нормальной кухне. У Санса же опыт был куда лучше. — Ищите дураков спорить с поваром! — проворчал лунный кот, огибая внимательно рассматривающего его гоблина по широкой дуге. — Пусть и с зеленым. — Что ты имеешь против моей расы, всклокоченный? — Тут же прицепился Редглиттер. «Я против всех раз что-то имею», — отрезал Шайн, а затем обратился ко мне. «Ну ладно, хам готовит, ему можно. А эта красотка с сиськами что умеет?» Коротко свистнула, и возле задней лапы у фамильяра образовался короткий метательный нож, ушедший в землю на все лезвие. «Он», — пальчик освободившийся руки ранее указал на мужа, — «только готовит». Я ловлю, убиваю и обдираю котик. Дина Крейвен смотрел на сцену, где под благодушным взглядом сопляка, который вовсе не сопляк, шло обнюхивание между весьма непростым котом и весьма непростыми гоблинами. Несмотря на определенное количество ворчания и ругани, которыми друг друга обложили стороны, они, кажется, быстро шли к обретению общего языка, Динна смотрел на это и не понимал, совсем не понимал, что нужно молодому магу, только что сорвавшему куш. Но очевидно, прислуга. Парочка тихих молодых гоблинов, которые будут о нем заботиться, поить, кормить, напоминать. Какой вред от таких слуг? Да никакого. Максимум застукает их за грешным делом в каком-нибудь закоулке. Тоже мне проблема. Согас, вон, со своей Дарьей еще и не так отжигал. Но мелочи же, зато пользы море, да и не скучно. Но нет. Пацан, вслух мечтающий о тихой и спокойной жизни, сразу шел за самыми проблемными, а нашел настолько проблемных, что вот Согас клянется, что о таких горлохвастах и не слышал, пока те не появились в городе. Не просто появились — Детишкам аж вход на эту территорию был воспрещен, чтобы чему поскудному не научили. Но вот пришел Джо, и смотрите-ка, кот, который ни сном, ни духом, ни грамма не удивлен таким новым соседом, уши прижимает, морду кривит, отбрехивается от пристающего к нему одноногого, но не удивлен и не расстроен, знакомятся они. Ну и как так-то? Рвался шаблон Удина, рвался только так. Умом он понимал, что вот буквально на днях этот молодой пацан вытащил его из целой цепи передряг, в которых сам крейвин отправься один, сгинул бы точно. Его бы либо на корабле ради набранного с собой хлама контрабандисты ухлопали, либо эльфы ночью зарезали, либо в городе эльфийском арестовали, либо магией прибило, как того пацана, что Элизия уболтала. Та да и не удержался бы он, рванулся к деляночке Золокса, если бы не Джо. Кто знал, что эта старая мразь деляночку, в отличие от тропинки, заколдовала? Только он, этот молодой нахал, его талант работает всегда. Мастер Гремлинов устало вздохнул. Не мог он принять, что подросток, умудрившийся подружиться с ним в школе, на самом деле тот еще дед, да и прохвост редкостный из другого мира. «Ну как понять-то, когда все ухватки и привычки у этого гада такие без возраста? Разве что вон гоблинша этой пиратской в глаза смотрит, а не на грудь. А что он, Дина, что Согас, оба ниже пялятся». Ладно уж, это его жизнь. Сложно и трудно признать, что Джо избавил Крейвина от Элизии, которая, прямо уж скажем, только так паразитировала на своем «многожды прадеде». Но дайте ему недельку или две, признает. А там, глядишь, и пошлет свой старый посох с палочкой молодому засранцу. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так вон, что казалось. Думал этот гаденыш о том, как бы Дина освободить. И даже по пьяни понял, что надо сделать, и осуществил. И его же подписал помочь. Вот прохиндей. «Ладно, пойду я» проворчит Дина, когда они вдвоем с молодым волшебником отойдут. — Все вроде разобрали, все разделили. — Будь аккуратнее, парень. Эти... эти двое — редкостные негодяи-старина. Широко улыбнется ему мрачноватый по своей природе и в форме лица парень. — Но я искал медь, а нашел золото. — Не пойму я тебя, — тут же сдастся Крейвен. — Какое в жопу золото! Ты о чем?! «Ты видел, сколько у меня свободного места?» — задаст неожиданный вопрос его молодой друг. «Видел, да? А теперь на меня посмотри. Думаешь, я себе сам чай не заварю? Мне не слуги нужны, старина. Мне нужны бригадиры».